Глава восьмая, уснуть так и не удалось. Михаил ушел из дома, а мне хотелось кинуться следом. Казалось, я снова лишь смотрю, как его следы смывают дождем и ничего не делаю. Но разум опять победил сердце. Ему нужно побыть одному, не все сразу. Мы слишком долго справлялись так, как умели, в одиночку. Тем более он. Я никогда не давала ему понять, что могу помочь. Он не любит во мне врача, не хочет его слушать. А другие роли еще не пришлось освоить. Только в обществе друг друга нас обоих швыряло в самые темные страхи и страсти, а помочь было некому. И я не пойду за ним, не сегодня. Я спустилась вниз и прислушалась. Идеальная тишина. Даже не шепчет ничего, не шелестит сквозняком, не стучит дождем в окно, просто ждет. В кухне оказалось немного уютнее, чем в гостиной. Тут шумел чайник, еле слышно жужжал холодильник, и журчала вода в кране но этого всего было недостаточно. Мне впервые в жизни хотелось говорить, а было не с кем. Мррр! вопросили вдруг сонно откуда-то сверху. Я же вздрогнула от неожиданности. Оказалось, Дали за неимением собственного места облюбовал угол у раковины, к которому примыкал теплый бок холодильника. «Ты ж наш беспризорник!» — посетовала я, машинально проверив, есть ли у него еда с водой. Дали сонно моргал, с интересом наблюдая за мной. Чем не слушатель? Миша ушел. Мррр. Собеседником кот оказался отличным. Вышел из угла и уселся на столешницу, с интересом заглядывая мне в глаза. Ну, что я могу тебе сказать? Мы очень разные, и мы несчастны. Не знаем, как помочь себе и другому. А Миша еще и изувечен. Под деловитое ворчание кофеварки я зевнула и медленно двинулась взглядом по кухне. Как же тут не хватало тепла и уюта корзинки для кота, цветов на подоконнике, мягкого дивана с подушками и пледом и деревянных стульев. Пусто тут. Я взяла кофе, позвала Дали, и уже было направилась из кухни, когда в кармане штанов зажужжал мобильник. Номер был неизвестным. Глянув на часы, я совсем растерялась. «Ну кто может звонить в полночь?» Аппарат уже затих, а я продолжала смотреть на сообщение о пропущенном звонке. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего этот звонок не несет, Но время у меня в жизни такое, что ж поделать. Ничто не несло мне сейчас хорошего. Я надавила на вызов и принялась слушать. Звонок приняли, и я услышала тихий, черт бы его побрал, родной голос. «Кать, черт! Выдохнула я дрожащим голосом, возводя глаза к потолку и шмыгая носом. «Тахир, его нет рядом» поинтересовался он, имея в виду Стерегова. Нет. Слышала, Тахир тоже выдохнул с облегчением. Что с тобой? Как ты? Я ничего не могу добиться от Артура. Я сползла по стенке до пола и вжалась в угол спиной, подгребая под себя ноги. Тахир что, чувствует вину? Кать, не молчи, — потребовал он. Почему ты мне звонишь? Мне не все равно, что с тобой. Это я сделал. Я указал на тебя Стерегову, подставил, чтобы спасти Артура. Последовал напряженный вздох. Он говорит, что и тебя. Но я ему не верю. Я потерла переносицу. Обычный, казалось бы, звонок снова грозил обернуться катастрофой. Я была уверена, что развела Михаила с Тахиром навсегда, но нет. Тахир — рыцарь порядочный. Он никогда не примет тот факт, что его вынудили сдать меня Миша. Считает, что должен мне. И это было очень плохо. Самое правильное было бы сейчас наврать Тахиру с три короба. Но он же не поверит. Наорать на него, чтобы оставил в покое. Не простит себя. Что мне ему говорить? «Я не хочу больше думать о тебе», — Обреченно выдохнула я. «Я не твоя ответственность». «Но я же был твоей», — усмехнулся он. «И ты меня никогда не спрашивала». «Потому что могу, а ты нет. Если ты еще раз мне позвонишь, я тебя заколдую, и будешь мне тапочки приносить в зубах» а ты, если я не ошибаюсь, нужен семье. Кать, перестань. Ну как мне тебя теперь убедить, что со мной все нормально? Он помолчал. Катя, если тебе что-то понадобится, жизнь за меня отдать. Все так плохо. все так правильно, взвыла я, злясь. Не звони мне больше, пожалуйста. Я бы никогда тебя не позвала, и ты меня тоже. Не нужно мне делать одолжение, понял? Возьми себя в лапу в конце концов. То, что сделано, сделано, не скули. Катя, угрожающе прожичал он, задыхаясь. Не дури. Если тебе нужна помощь, кто еще тебе поможет? Я растерянно замолчала, но тут на колени влез дали и принялся громко урчать в трубку Тахиру. С губ слетел смешок, а на душе вдруг стало тепло. Что это? Насторожился Тахир. Наш состереговым кот. Ваш. Да, мы кота завели. Он уличный и худой. Возили его к врачу, теперь лечим. «Кать, ты серьезно? Ну ты же меня слышишь?» — усмехнулась я. Он шумно вздохнул, раздумывая, как повернуть мой допрос дальше, чтобы выудить у меня крик о помощи. «А где он сам?» Ушел в лес». «Так у вас правда отношения?» «Правда. Я люблю его очень». Как же стало легко. Я принялась играть с котом, посмеиваясь, а Тахир все более озадаченно молчал в трубке. Ты либо научилась врать даже мне. Я научилась говорить тебе правду. Улыбнулась я, понимая, что выиграла эту нашу партию. Последнюю. Как Марина себя чувствует? Вы обратились к врачу? Хорошо все. Напряженно вздохнул он. Нет пока. Не тяните. И пообещай мне, пожалуйста, что ты не влезешь больше в дела моего деда. Как бы он тебя туда не тащил. Обещаешь? Желания не было. Не соврал мне он в свою очередь. Ну вот и славно. И, Тахир, Стерегов к тебе дико ревнует. Узнает, что ты мне звонишь, убьет обоих. Ладно, — недовольно проворчал он. Но если что, я тебе позвоню. Снова не соврала я, зная, что никогда этого не сделаю. Спокойной ночи, Тахир. Я выдохнула и прижала к себе кота вместе с мобильником, улыбаясь. «Ты ж мой умница!» — шептала, почесывая далее за ухом. «Уделали большого волка, да мы с тобой команда. Пошли». Мастерская Михаила встретила такую же тишину и теменью. Я пошарила ладонью по стенке, нащупывая выключатель. Пришлось устроить световое шоу со всеми вариациями освещения, пока я нашла одиночную подсветку рабочего места в центре. Кот слез с рук и принялся обследовать новое подозрительное место. А я осмотрелась обстоятельней. Все здесь у Миши убрано, разложено по полочкам и в завидном порядке. В этом он не изменился. Ну, ничего не поделать. придется ему подвинуться, раз сам пустил ведьму в свой дом. Я в плане порядка в мастерской настоящее бедствие. Хорошо, что он мою комнату не видел в общаге. Я принялась хозяйничать, отвоевывая у педантичного художника стерегово пространство для себя. Отрегулировала стул, поставила мольберт, поменьше выбрала холст. Сначала небольшой, но, подумав, притащила холст побольше. Потом долго смотрела то в темное окно, то на холст, по дурацкой привычке кусая кончик тонкой кисти. Надо будет купить в новую, но он все равно будет ворчать. Губы расплылись в улыбке, и я потянулась за тюбиком краски. Как же это невероятно! Выдавливать первую порцию масла на палитру. В этот момент стирается все. Кто ты, где, когда, чего добился. Перед тобой чистый лист. Неизведанная дорога, новые истории и приключения. Никогда не знаешь, чем оно кончится. Оставит тебя разочарованным или довольным, полным грусти или раздражения от недосказанности. Но неизменно наполнит чем-то особенным. теплым, как осеннее солнце. Сладким, как запах молока с мёдом. И воздушным, как пух дуванчика. Оно смешается внутри, зазвенит колокольчиками и прольется красками на пустую поверхность холста. И неважно, что в конце. Главное, здесь и сейчас. А сейчас мне хотелось вернуть Михаилу хоть что-то из того, что не смогла удержать вместе с ним. И я обмакнула кисть в краску и принялась рисовать. Шли часы, тишина наполнялась шорохом кистей, запахом кофе и урчанием неугомонного кота на соседнем стуле. Я укутала его в свою кофту, потому что мне стало жарко. Пальцы горели, слепались от краски и постоянно взмокали от переживаний. Волосы лезли в глаза, и не было никакого шанса скрутить их так, чтобы не выпачкать, не до них. Губы невозможно саднили, потому что я искусала их нещадно, но я почти не прерывалась. Как же давно мне так не рисовалось, свободно, легко, как дышать, слышать, жить. Когда за окном посветлело небо, Я выпрямилась, разминая спину, и зевнула, понимая, что ничего не смогу больше. Чувствовала себя так, будто и правда начала жизнь заново. Даже подумалась, что мне хотелось бы остаться вовсе одной, так привычней. Уехать куда-нибудь, сбежать. Аж в груди защемило, так захотелось. Но тут же оглушила тоской, и я сползла со стула. Кот сонно муркнул, когда сгребла его вместе с кофтой и прижала к себе, пытаясь пережить это чувство. Я вышла на веранду, постояла в утренней тишине и подышала воздухом. Но где стерега носит, Что он там себе надумал? Но стоять на улице оказалось холодным. Я направилась в спальню, залезла под одеяло. И мы уснули вместе с котом.